Глава четвертая. Уве отказывается платить три кроны комиссии. Уве подносит ей цветы. Два цветка. Естественно, без умысла. Так вышло. Просто это дело принципа, оправдывается перед ней Уве. Потому ей два. «Без тебя у нас дома совсем никакого порядка», — бормочет он, — Ковыряя ногою мерзлый ком земли. Жена молчит. Ночью снег выпадет, сообщает ува. В прогнозе погоды сказали, что не выпадет. Верная примета, что будет все в точности наоборот, считает ува. Потому и предупреждает ее. Жена не отвечает. Ува сует руки в карманы синих брюк, нервно кивает. Куда девать себя, не знаю. Пока тебя нет, слоняюсь по дому день-деньской, как неприкаянный. Что тут еще сказать? Так жить нельзя. Она и тут не отвечает. Он снова кивает, ковыряя землю носком. А ведь есть люди, которые спят и видят, как бы выйти на пенсию. Всю жизнь мечтать о том, чтобы стать лишним? Лишней обузой для остального общества. Велика радость, нечего сказать. Забиться в свою конуру и ждать смертного часа. Или того хуже, дожить до той поры, когда тебя, немощного старика, упекут в богадельню. Страшнее этого, по мнению увы, ничего и быть не может. Просить, чтобы тебя в сортир сводили. Жена на этих его словах обычно смешливо замечает, что, увы, должно быть, единственный человек, который на своих похоронах лучше сам уляжется в могилу, чем закажет катафалк на кладбище. В чем-то она права. Да еще кошак этот окаянный снова утром приходил. Сел чуть не у них под дверью холера. Да и не кот, а так, а грызок. Увы, встал без четверти шесть. Сварил кофе, жене и себе. Обошел дом, проверил батареи, не подкрутила ли их украдкой жена. Естественно, батареи никто не подкручивал, но, увы, все равно убавил тепла. На всякий случай. Затем снял с крючка, единственного из шести, на котором не висела Женина одежда, синюю куртку. Проинспектировал двор, переписал номера машин, подергал за ручки двери гаражей. Почувствовал, что мерзнет. Пора сменить синюю куртку на синий пуховик. Ува знает. Как только жена начинает жаловаться, что в спальне стала зябка, значит, скоро выпадет снег. Причем такая ерунда, констатирует увы случается, что не год. Впрочем, зря коммунальщики надеются поживиться. Некоторая смена времен года еще не повод. Повышение температуры в батарее на 5 градусов — это несколько тысяч в год, подсчитал Уве. Поэтому каждую зиму он приносит с чердака небольшой дизельный генератор, который выменял на блошином рынке на старый граммофон. Подключает генератор к автомобильному электрообогревателю, купленному на распродаже за 39 крон. Дизель раскочегаривает обогреватель, после чего, увы, запитывает обогреватель от маленького аккумулятора. На нем обогреватель работает еще полчаса, и так в несколько заходов пока не нагреет половину кровати, на которой будет спать супруга. Впрочем, Ува не забывает попенять жене. Дескать, негоже гоже тратиться еще и на это. Солярка тоже денег стоит. Жена же реагирует как обычно, кивает и признает его правоту. А потом всю зиму тайком от Увы подкручивает батареи, что не год. Ува снова пинает мерзлую землю ногой. Хочет еще рассказать про кошака. Как тот торчал перед домом, когда ува вернулся с утреннего обхода. Ува, уставился на него, кот на уве. Ува, замахнулся, рявкнул, эхо пин-понговым мячиком заметалось между стенами домов. Кошак поглазел на увы еще немного. Потом неторопливо поднялся. Типа, я удаляюсь, но не потому, что кто-то там рявкнул, а потому что у меня есть тела поинтересней. И юркнул за угол сарая. — Нет, — решает Уве, — лучше ничего не рассказывать жене. Еще разозлиться, что прогнал животину. Ей только дай волю, весь дом бы набила этими спиногрызами, с хвостами и без. На Уве синий костюм. Белая сорочка застегнута на все пуговицы. Жена вечно учит, не застегивай последнюю, если носишь без галстука. На ее поучение Увы каждый раз возражает. Я тебе не греческий лавочник, шезлонгами не торгую. И упрямо застегивается наглухо. На руке у него старые пузатые часы. Отцу они достались в наследство от деда в девятнадцать лет, а к Увы перешли от отца, когда тот умер. Едва Увы исполнилось шестнадцать. Жене нравится его костюм, говорит Увы, в нем очень элегантный. Увы, разумеется, как всякий здравомыслящий человек, придерживается мнения, что в будние дни только пижоны щеголяют в нарядных костюмах. Но для сегодняшнего утра, так и быть, сделал исключение. И даже обулся в парадные черные ботинки, не пожалев на них гуталина. Снимая синюю демисезонную куртку с крючка в прихожей, увы, задержался взглядом на многочисленных жененных пальто. «Подумать только, зачем одному, не слишком рослому человеку, столько зимней одежды? Залезешь под них, а там дверь в нарнию», пошутила как-то одна из ее подруг. Увы, шутки не понял, но одежек и впрямь многовато. Когда он вышел из дому, Все соседи еще спали. Он прошел к стоянке. Открыл гараж ключом. Конечно, у него есть и пульт, однако Ува не жаловал автоматику. Ни один уважающий себя человек не станет пользоваться пультом, если можно открыть вручную. Он открыл свой СААП, опять же, ключом. Как прекрасно делал всю свою жизнь. Какой смысл что-то менять? Сел на водительское сиденье. Покрутил колесо настройки радиоприемника до половины оборота, вернул в исходное положение. Поправил зеркала заднего вида. Каждый раз, усаживаясь за руль, он неукоснительно повторял эту процедуру. Словно перед этим какой-то хулиган регулярно вскрывает его СААП и балуется тут с зеркалами и приемником. Проезжая стоянку, Ува повстречал беременную соседку. Та вела за руку младшенькую. Рослый белобрысый уволень шел с ними. Заметив увы, все трое приветливо помахали ему. Увы не ответил. Хотел сперва остановиться и открыть глаза неразумной бабе на то, что не дело разгуливать с детьми по автостоянке, небось, не детская площадка. Но передумал. Недосуг. Выбравшись с придомовой территории на широкую дорогу, Он покатил по ней мимо других таунхаусов, ничем не отличающихся от его собственного. Когда Увы с женой переехали сюда, в поселке было всего шесть таунхаусов. Теперь несколько сотен. Раньше кругом стоял лес. Теперь дома, дома, сплошь купленные по ипотеке, естественно. По-другому нынче не умеют. Берут кредиты, ездят на электромобилях, Вызывают электриков поменять перегоревшую лампочку. Настелят, э, как его, ламинат на защелках, Наставят электрокамины и будьте нати. Того и гляди. Вообще разучимся хоть в чем нибудь разбираться. Скоро бетон от батона перестанем отличать. 14 минут ушло на покупку цветов в торговом центре. ОВС строго соблюдал все ограничения скорости. Даже там, где стоит знак «50», Хотя новопришлые дегенераты в галстуках выжимают все девяносто. «Известное дело. У себя перед домом, небось, понатыкали знаков дети, поназакатывали лежачих полицейских. Сам черт не проедет. А тут же не у себя. Тут можно ездить как попало», — твердит Уве, «в дороге все последние десять лет. Стоит им с женой куда-нибудь выбраться. И ведь год от года гоняет все хлеще», — не забывает добавить он. «На всякий случай». Вдруг жена в прошлый раз прослушала. Ува не проехало двух километров, как меньше, чем в полуметре за его саабом пристроился черный Мерседес. Напрасно Ува трижды моргнул ему тормозными огнями. В ответ Мерин раздраженно помигал дальним светом. Ува ухмыльнулся в зеркало. «Как же, как же! Их милость решила, что ограничение скорости не про них». А ты, стало быть, поди прочь, прижмись, уступи. Увы, не уступил. Мерин снова помигал фарами. Уве сбавил скорость. Мерин погудел. Уве снизил до двадцати. Машины уже почти взобрались на горку, когда Мерседес остервенело сигнал и, наконец, обошелся ап. За рулем сорокалетний прыщ галстук, из ушей торчат белые пластмассовые проводки. Не опуская стекла, прыщ выставил Уве средний палец, на что Уве ответил жестом воспитанного мужчины на шестом десятке, покрутил пальцем у виска. Прыщ измеренно как заорет, аж слюнями лобовое стекло забрызгал, дал по газам и ушел в точку. Две минуты спустя, Уве остановился на красный свет. Последним в веренице машин стоял давишний Мерседес. Уве помигал ему фарами. Водитель меренно обернулся так, что чуть шею не вывихнул. Белая гарнитура выпала из ушей на торпеду. Уве довольно кивнул. Загорелся зеленый. Пробка не продвинулась. Уве посигналил. Не помогло. Уве покачал головой. Ну, точно, там какая-нибудь блондинка. Не то дорогу ремонтируют, не то Ауди заглох. Так простояли еще секунд тридцать. Уве поставил машину на ручник, открыл дверцу и вышел из саба, не выключив мотор. Встал посреди дороги, руки в боки, и стал высматривать начало пробки. Примерно в такой же позе, уперев руки в боки, стоял бы на дороге Супермен. Угодил он в автомобильный затор. Прыщ на Мерседесе забибикал. «Баран!» — подумал Уве. В тот же миг вся вереница сдвинулась с места. Вот тронулись машины, стоявшие перед Саабом. Фольксваген позади засигналил. Водитель нетерпеливо замахал Уве рукой. Уве только зыркнул в ответ. Неспешно сел в машину, закрыл дверь. «И куда это все так теперь торопится? громко произнес он в зеркало и поехал. На следующем светофоре он снова очутился позади Мерседеса. «Снова ждать?» — глянув на часы, Уве развернулся и ушел влево. «Эта дорожка подлиннее будет, зато на ней меньше светофоров. Не то чтобы увы душила жаба, просто ему...» Как и всякому известно, что в пути машина расходует меньше бензина, чем на холостом ходу. Как любит приговаривать жена, если что и напишут на надгробии Уве, так это что он, по крайней мере, экономил бензин. Уве подъехал к торговому центру с западной стороны. Мгновенно сориентировался. На стоянке оставалось всего два свободных места. Разгар рабочего дня. Что тут забыли остальные, разумеется, было выше его понимания. Хотя, конечно, кто в нынешние времена работает? Когда они заезжают на стоянку, жена вечно вздыхает, потому что увы непременно должен встать поближе ко входу. У вас прямо соревнование, кто займет лучшее место. Каждый раз удивляется она, покуда Ува ездит кругами и без разбору костерит пижонов на иномарках, вставших у него на пути. Бывает, кругов пять-шесть нарежут, прежде чем отыщут хорошее местечко. А если не повезет и придется встать метров на двадцать дальше, настроение у Увы испорчено. Почитай на целый день. Жена только руками разводит. Не понимает она этих принципов. Сегодня Увы сперва тоже решил было покружить, осмотреться. Как вдруг завидел знакомый Мерседес с южной стороны. Ага, так это он сюда так шпарил, этот галстук с бананами в ушах. овес среагировал молниеносно. Надавил на газ, выкатился на перекресток, тесня меренно. Тот резко тормознул. Поплелся сзади бешено сигналя. Поединок продолжился. Стрелки при въезде на парковку велят заезжать справа, однако Мерин, очевидно, тоже углядев два свободных места, попытался обойти Уве и прорваться напрямик налево. Но Увы резко крутанул руль, преграждая путь, и пошла охота. Соперники принялись бодаться за каждую пять асфальта. В зеркале Уве заметил, как сзади, на их дорожку, вывернула миниатюрная Тойота. Соблюдая все знаки, она ушла направо и по черепашье поплелась по кругу. Проводив ее взглядом, Уве рванул в противоположную сторону с на хвосте. Конечно, он мог занять одно из двух свободных мест, ближайшее к выходу, великодушно уступив Мерседесу другое, но кому нужна такая победа? Нет, подъехав к первому месту, увы, встал как вкопанный. Мерседес бибикнул, Уве не с места. Мерс бибикнул еще. Махонькая Тойота, между тем, тихонько подбиралась к ним справа. Тут только водитель Мерса заметил ее и проник в злокозненный замысел Уве. Но было поздно. Яростно сигналя Мерседес попытался протиснуться мимо Сааба, Но Ува уже показывал водителю Тойоты на свободное место, милостиво приглашая припарковаться. И как только она встала, Ува торжественно занял другое. Боковое стекло у Мерса было сплошь забрызгано слюной, даже не разглядеть водителя. Торжествующий Уве вышел из Сааба поступью римского гладиатора. Но тут присмотрелся к Тойоте. Ну, епрст! недовольно вырвалось у него. Дверь Тойоты отворилась. «Эгей, здорово! гаркнул белобрысый уволень, с трудом протискиваясь наружу. Уве сокрушенно покачал головой. «Здрасте!» — поздоровалась сува беременная приезжая, вылезая с другой стороны и вынимая из Тойоты младшенькую. Уве с тоской посмотрел вслед Мерседесу. Круто, ты его обломил, хмыкнул Уволень. Спасибо за место, дружище. Увы безмолвствовал. Как тебя зают? спросила младшенькая. Увы ответил Увы. А меня зают на Занин, прощебетала она. Увы кивнул. А меня под начал Уволень, но Увы развернулся и зашагал прочь. Спасибо за место прокричала ему в догонку беременная приезжая. Увы, расслышал в ее голосе смех. Это ему не понравилось. Не оборачиваясь, он только буркнул «Да-да!» и скрылся за крутящейся дверью торгового центра. В первом проходе он сразу повернул налево. Вдруг соседская семейка увяжется за ним. Но соседи пошли направо и исчезли за углом. Уве потоптался перед продуктовым магазином, критически изучил рекламную вывеску с предложениями недели. Не то чтобы Увы собрался затариться ветчиной по акции, просто нужно же следить за ценами. Чего Уве по-настоящему не любит, так это когда его пытаются надуть. Жена стрит, мол, нет для Увы слов страшнее, чем «батарейки в комплект не входит». Когда она так шутит, все смеются. Все, кроме Уве. От продуктов он перешел к цветам. Там, естественно, устроил скандал, как выражается жена. Хотя сам Уве настаивал бы на термине «дискуссия» как более адекватным. Он выложил на прилавок купон «два цветка за 50 крон». А так как цветок был нужен только один, то Уве привел цветочнице все мыслимые резоны Насчет того, что ему обязаны продать этот самый цветок за 25 крон. Ведь 25 — это половина от 50. Но цветочница, 19-летняя кукла с головой, набитой баблгамом, едва не подавившись мобильником, не вняла его арифметическим выкладкам. Она заявила, дескать, один цветок стоит 39 крон, а два за 50 продаются только вместе. Пришлось Вызывать хозяина лавки. Четверть часа ушло на то, чтобы тот внял голосу разума и признал правоту Уве. Или уж если на чистоту буркнул что-то вроде старое жмотина себе в ладонь и пробил 25 крон на кассовом аппарате с такой силой, что клавиши затрещали. Уж не поломались ли? Впрочем, какая разница? А то увы не знает этих торгашей. Вечно норовят облапошить на ровном месте. Только Уве на Микине не проведешь. Где сядешь, там и слезешь. Ува выложил на прилавок кредитную карточку. Продавщица брезгливо кивнула и указала на объявление. При оплате картой на сумму менее 50 крон взимается комиссия 3 кроны. Что ты будешь делать? В результате увы предстал перед женой с двумя цветками. Принципами поступаться нельзя. «Ишь, три кроны им отдай. Фигу!» — бормочет увы упершись взглядом в гравий дорожки. Жена частенько упрекает его. «Ну, чего скандалить из-за всякой ерунды?» «Но увы не скандалит. Просто жить надо по справедливости». «Разве это неразумное отношение к жизни?» — спрашивает Уве жену. Лично он придерживается именно такой позиции. Подняв глаза, он смотрит на нее. «Ты это не серчай, что я вчера не пришел, как обещал?» — бормочет он. Она молчит. «Там у нас такой дурдом был», — оправдывается Уве. «Полный бардак». Сами не могут с прицепом управиться, а ты помогай. Крюк спокойно не дадут вбить. Защищается он, как будто жена упрекает его в чем-то. Кашлинов продолжает. А в потьмах где его крюк вбивать? Свет-то я не включаю. Чего ему зазря гореть? Вот и не смог. Жена молчит. Увы, ковыряет ботинком мерзлую землю. Будто слово подыскивает нужное. Еще раз кашлянув, говорит. «Без тебя никакого порядка в доме не стало». Жена молчит. Увы, дотрагивается до цветов. «Без тебя день деньской по дому слоняюсь, как неприкаянный. Вот и весь сказ. «Нет, так жить нельзя». И на это ей нечего сказать. Он кивает, поправляет цветы, чтобы ей было повиднее. Розовые, твои любимые, гординные. В магазине сказали гордени, «балбесы», будто я не знаю, как ты их называла. Еще сказали, на таком морозе они не выстоят, да им лишь бы сбагрить покупателю еще какую-нибудь фигню. Он словно ждет ее одобрения. «А эти рис с шафраном готовят, представляешь?» — тихо произносит вдруг. «Соседи наши новые, приезжие. Шафран в рис кладут, понимаешь? Какой в том шафране прок? Нет бы картохи наварить, да с мясом, да с подливкой». Новая пауза. Он тихо стоит, вертя обручальное кольцо на пальце. Будто подыскивает, чтобы еще рассказать. С великим трудом вымучивает слова. Никак не привыкнет задавать тон в беседе. Раньше она брала на себя эту роль, а он лишь отвечал. Односложно. Теперь же вон как все повернулось. Для них обоих. Напоследок Увы присаживается на корточки, выкапывает старый цветок, посаженный на прошлой неделе, кладет его в пакет. Прежде чем посадить новые цветы, хорошенько рыхлит землю, промерзшую насквозь. «Тариф на электричество опять подняли», — информирует он жену, поднимаясь. Снова застывает, руки в карманах, смотрит на нее. Наконец бережно проводит рукой по каменной глыбе, ласково гладит с одного — с другого бока, словно по щекам. Не вмоготу мне без тебя, шепчет он. Шесть месяцев, как она умерла, а Уве по-прежнему дважды в день обходит дом, проверяя, не подкрутила ли тайком батарею.